Я положу, как бы случайно, свою шляпу или кепку рядом на ступеньке, и стоит только кому-нибудь сообразить и что-то туда бросить, как другие тоже возьмут с него пример. Деньги мне были необходимы хотя бы потому, что кончились сигареты. Лучше всего было бы положить в шапку гроши пару пятипфенеговых монет. Наверное, лево принесет мне хоть какую. Не будь малость. Я уже ясно представил себе, как я там сижу. Белое лицо на темном фоне вокзала, голубая рубашка, черная куртка и зеленые вельветовые брюки. И тут я зачинаю под аккомпанемент вокзального шума. «Роза мистика, ора пронобис, туррис давидика». «Ора пронобис, вирго фаделис, ора пронобис». «Мистическая роза, молись о нас, твердыня Давидова, молись о нас, верная дева, молись о нас». «И я просижу там, пока не придет поезд из Рима, и моя неверная супруга не будет со своим католическим мужем». Должно быть, их венчание вызвало целый ряд неприятных осложнений. Марине была вдовой. Она и неразведенная жена. Она, и это я случайно знал достоверно, уже не девушка. Зомервильд, наверное, рвал на себе волосы. Венчание без фаты портило ему всю эстетическую концепцию. А может быть, у них есть особые литургические каноны для падших дев и бывших наложниц-клоунов? О чем думал епископ, совершая обряд венчания? Меньше, чем на епископа, они наверняка не согласились бы». Один раз Мария затащила меня на епископскую службу, и на меня произвела огромное впечатление вся эта церемония. Снять митру, надеть митру, надеть белую перевесь, снять белую перевесь, епископский посох туда, потом сюда, повязать красную перевесь, снять белую. моей утонченной артистической натуре очень близка эстетика повторов. Тут я стал обдумывать свою пантомиму с ключами. Можно было взять пластилин, сделать в нем оттиск ключа, налить воды в форму и заморозить в холодильнике. Наверное, можно достать маленький портативный холодильничек. Тогда я смог бы каждый вечер делать несколько ключей перед выступлением, на котором эти ключи будут постепенно таять. Может быть, эта выдумка и осуществима, Но на данный момент я ее оставил. Слишком уж все это сложно. Мне придется зависеть от слишком большого реквизита, от множества технических неполадок. А если к тому же какой-нибудь из рабочих сцены на военной службе был обманут моим земляком с Рейна, он еще чего доброго выключит мой холодильничек и сорвет весь номер. Нет, вторая выдумка лучше. Усестся на ступеньке Бонского вокзала, таким, как я есть, без грима, только с набеленным лицом, и петь акафисты, подыгрывая себе на гитаре. Рядом шляпа. Я ее надевал, имитируя Чаплина. Вот только монет для приманки не хватило. Хорошо бы положить туда десять пфенигов. Еще лучше десять или пять пфеннигов, А самое лучшее — три монетки. Десять, пять и два пфенига. Пусть люди видят, что я не какой-нибудь религиозный фанатик, который гнушается малой лептой. Пусть видят, что каждое даяние благо — даже медный грошек. А потом я подложу и серебряную монетку для ясности. Пусть видят, что я не только не гнушаюсь крупной лептой, но и получаю ее. Я и сигаретку положу в шляп Большинству людей легче открыть портсигар, чем кошелек. Конечно, потом обязательно появится какой-нибудь защитник моральных устоев, потребует разрешения петь на улицах, или какой-нибудь представитель главного комитета по борьбе с богохульством подвергнет сомнению религиозную ценность моей интерпретации. На тот случай, что у меня могут спросить документы, я всегда буду держать наготове брикет угля с рекламой, известный каждому ребенку. Шнир тебя согреет. Я обведу черную надпись «Шнир».